«Капуста! Капуста!» – вслух сказала Нора, запирая за собой дверь. Капусту она забывала купить уже два дня кряду Ну и сидела потом, как дура, без любимого салата. Белокочанную капусту и горстку грецких орехов смолоть в кухонном комбайне в мелкую крошку. Потом можно заправить ложкой острого самодельного майонеза, а можно оставить как есть, и так отлично. Она совершенно случайно изобрела этот салат в нищие студенческие времена, когда соседки по комнате подарили такой комбайн, одной из самых первых моделей, и они со страстью первопроходцев измельчали все съестное, попадавшее им в руки. Иногда получались неожиданно хорошие результаты. Вот, например, капуста с орехами. Ведрами ела бы. Р -р -р -р -р. Осталось не забыть купить капусту. Потом на обратной дороге. как уже было вчера, позавчера и ещё великое множество раз. На мелочи, вроде капусты, хлеба, сметаны и спичек, норе просто не хватает оперативной памяти. Пойди вспомни о капусте той самой головой, которая под завязку забита размышлениями об эффекте ааронова бома. Всегда. Идеальных пропорциях смешения, собственноручно изготовленных тинктур шупуэра и сиреневых почек, вот прямо сейчас, притяжательных суффиксах и венгерского языка, время от времени, когда совесть велит возобновить занятия, и прочих важных вещах. Единственный разумный выход заранее делать список необходимых покупок на самом деле тоже не выход. Потому что вовремя вспомнить о списке и отыскать его в блокноте или в телефоне ли, да хоть на собственном лбу золотым маркером — отдельная непосильная задача. Ну, в общем, всё суета, кроме капусты. Придётся ей как-нибудь постараться задержаться в голове до вечера. Девочку Нора заметила, когда проходила мимо школы. Из-за как раз выскочила целая стайка девочек лет восьми-девяти с яркими рюкзачками, в разноцветных сапожках, пёстрых куртках нараспашку, все с непокрытыми головами по случаю необыкновенно тёплого январского дня. Только одна в белой вязаной шапке с помпоном, натянутой по самой брови, Насупленная как-то совершенно по-взрослому, озабочена и устала В отличие от подружек, она не смеялась, не размахивала руками Не тараторила со скоростью 100 миллиардов слов в секунду Не подпрыгивала, а просто шла рядом с остальными до светофора Где вся компания свернула направо, к автобусной остановке А тихоня в шапке осталось ждать зеленый свет Норе тоже нужно было перейти улицу, сейчас почти пустую В другой день перебежала бы, не дожидаясь, пока светофор соизволит заменить красного человечка зелёным. Но из-за девочки остановилась, просто чтобы не подавать дурной пример. Стояла, ждала. Девочка тоже ждала, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Из-под косилась на Нору, вернее, на её серебряные ботинки, которые правда были прекрасны. Особенно с точки зрения маленькой девочки. Нора, в свою очередь, рассматривала девочку. хорошенькая, как кукла, и печальная, тоже как кукла, авторская. Таких сейчас часто делают. Мрачное выражение кукольных мордашек символизирует, вероятно, богатую духовную жизнь. Многим, впрочем, такое игрушечное уныние нравится, а значит, пусть будет, мне не жалко, решила Нора. А девочка, ну что девочка, тройку, наверное, получила, или замечание в дневник. Нет ничего проще, чем огорчить малолетнюю школьницу, особенно если дома ее ждут строгие родители. Ох уж эти родители. Впрочем, какое мне дело? Наконец, светофор мигнул и позеленел. Одновременно брякнул телефон. Поэтому следующие несколько минут Нора посвятила бурной переписке. Выбирай, кофе в три или в пять или в девять вечера? Лучше в девять. Ладно, но тогда это будет чай. «Переживу. В слонах? Где ж ещё? Договорились. Очень тебя люблю. Ладно, если очень, давай тогда сперва кофе в три, а потом чай в девять». «Гениально!» Спрятав, наконец, телефон в сумку, Нора заметила, что девочка в белой шапке по-прежнему держится рядом, идёт чуть в стороне по самому краю тротуара. ну ты же какая шустрая!» Нора привыкла, что обычно ходят быстрее всех, так что даже взрослые спутники вскоре начинают отставать и возмущённо молить о пощаде. «Ну чего ты так несёшься?» Телефон снова требовательно забринчал, и Нора остановилась, чтобы его достать. На этот раз СМС была рекламная из телефонной компании. Распродажа, скидки до 40%, бла-бла-бла. Такие обычно стирают, не дочитав. Важно, впрочем, не это, а то, что девочка в белой шапке тоже остановилась. И теперь смотрела на Нору смущенно, но требовательно. «Дескать, чего стоим-то? Пошли!» «Ты что, за мной следишь?» — спросила Нора. Спросила не строго, а добродушно, даже сочувственно, потому что прекрасно помнила, как в классе в четвертом они с подружками придумали такую игру — сесть в троллейбус, выбрать наугад одного из пассажиров и потом за ним следить. Выйти на той же остановке, следовать за объектом повсюду, желательно не привлекая к себе внимания, пока он не зайдет в дом или какое-нибудь учреждение, куда просто так не проберешься, вроде больницы или кинотеатра. Приметы каждого преследуемого и пройденный маршрут тщательно записывали в специальную тетрадь, которую хранили по очереди, хитроумно пряча от взрослых. Интересно, кстати, куда она в итоге делась. Теперь уже, пожалуй, не вспомнить. Никакого особого смысла в этой игре не было, зато процесс оказался настолько увлекательным, что каждый день сразу после уроков снова отправлялись на охоту, наплевав на кружки, и занятия в музыкальных школах и стынущие дома обеды. — И эта девочка, наверное, тоже... — Я не слежу, — пролепетала девочка в белой шапке. — Просто представляю, как будто вы встретили меня из школы, и теперь мы вместе идём домой. Я бы так хотела. Такая красивая Красивой Нора себя не считала Да и объективно таковой не была Однако прекрасно понимала Что с точки зрения маленькой девочки Любая взрослая тетя В серебряных ботинках Красавица, каких свет не видывал Особенно если к ослепительным ботинкам Прилагаются длинная пышная юбка Расшитая блесками Приталенное пальто И пепельные кудри Романтически развивающиеся на зимнем ветру Как и есть принцесса «Можно я еще немножко с вами пойду?» — спросила девочка. И это, в общем, тоже было понятно. Но Нори стала не по себе от такой откровенной настойчивости. «Ты все-таки лучше иди домой», — сказала она. Хотела добавить, что приставать к незнакомым взрослым — не самая лучшая идея, потому что среди них попадаются не очень добрые люди. Но прикусила язык. Нынешних детей так пугают куда больше, чем требует разумная осторожность и здравый смысл. «Нет смысла вносить свою лепту». «Я и так иду домой», — сказала девочка. «Просто по дороге представляю, что мы с вами вместе, как будто вы моя мама». Эта идея Норе совсем не понравилась. «Если бы я была твоей мамой, мне бы стало обидно, что ты хочешь заменить меня какой-то посторонней тетей». «Если бы вы были, я бы и не захотела». «Господи, ну вот что на это скажешь?» «Ладно», — решила Нора. «Представляй себе что угодно, мне не жалко. А я пошла. У меня много дел». «А можно я возьму вас за руку?» — вдруг спросила девочка. Голос звучал жалобно, но во взгляде был вызов. «Какие же у нее все-таки взрослые глаза, а? Умные, нахальные и очень усталые, светло-серые, как весенний лед». «Ни в коем случае», — строго сказала Нора. «Никаких рук. Еще не хватало, чтобы меня обвинили в похищении». И пошла дальше, проклиная нынешние времена, когда обычные сердечные человеческие поступки — обнять чужого ребенка, погладить его по голове или, вот, к примеру, взять за руку — вдруг стали подозрительным поведением. Не то чтобы это так уж мешало настоящим злодеям безошибочно отыскивать кандидатов на роль жертвы. Зато в мире стало гораздо меньше тепла и любви. И, соответственно, больше одиночества и взаимного недоверия. «Потому что, — думала Нора, — виснуть на шею у соседа, дяди Натана, забираться на колени к маминой подружке тете Вере, обниматься с толстой библиотекаршей, которая любила своих малолетних читателей как родных внуков, все это был бесконечно радостный опыт доверия и любви к конкретным взрослым людям и к жизни в целом. Хорошо, что он у меня был. И как же жалко, что у нынешних детей всего этого уже нет. Слишком высокая плата за осторожность». которая все равно вряд ли поможет избежать настоящих опасностей. Только вымышленных. сказал что я отвлекаюсь, а я не отвлекаюсь, бубнила тем временем девочка. Просто я очень быстро все решила. А она сказала, Нора только сейчас поняла, что девочка не просто идет рядом, а говорит, не умолкая. Похоже, подробно рассказывает о том, как прошел ее школьный день. Бедный ребенок. Вот оно, одиночество, порождённое осторожностью и недоверием. И вот как можно от него оголодать, за первой попавшейся чужой тёткой увязаться. Ужас на самом деле. Очень жалко девчонку. «До твоего дома ещё далеко?» – спросила она. «Совсем близко. Сейчас дорогу перейдём, там будут два дома, потом большой шестиэтажный, а сразу за ним мой». «Ладно», – сказала Нора, – «тогда давай руку». «Только до твоей калитки, а потом сразу пойдёшь домой, договорились?» Девочка робко улыбнулась, молча кивнула и поспешно вцепилась в Норину руку своей, маленькой, неожиданно сильной, жёсткой и холодной, как камень. Это почему-то оказалось неприятно. Совершенно не ожидала, что может быть так. Своих детей Нора никогда не хотела, но чужим обычно симпатизировала и быстро находила с ними общий язык. И уж точно никогда не брезговала прикосновениями. Скорее наоборот, вечно сдерживала себя, чтобы не переборщить, тиская всех подряд, как котят. А тут вдруг так противно стало. Вот просто до тошноты. Но не отнимать же руку у ребенка. Во всяком случае, не сразу. Хотя бы минуту надо потерпеть. А то выяснится потом, что это была самая ужасная травма в ее жизни. И с этого дня все пошло прахом. Как, скажите на милость, жить человеку, к которому брезговала прикасаться собственную мать? Поэтому не отняла руку, только попросила. «Не надо так крепко, ты мне на косточку надавила, больно». Но девчонка не ослабила хватку. Наоборот, стиснула руку ещё сильней. «Вечно так, вроде тихоня, всё делает по-своему, на зло вся в отца», — спросила. «А варежки твои где? Если потеряла, учти, так и будешь без них гулять до следующей зимы. У меня лишних денег нет». «Варежки в портфеле», — откликнулась дочь. «Жарко!» — проворчала, скорее, по привычке. «Вечно тебе жарко, а потом сопли, лишь бы в школу не ходить». «Меня учительница не любит», — пожаловалась Кристина. «Хотя я лучше всех задачи решаю и всегда тихо сижу. Школа не за тем, чтобы тебя там любили. В школе надо учиться». «А я хорошо учусь». «Ну, кстати, да, это правда. Пока хорошо. Посмотрим, что потом будет». — А когда домой придём, сырники пожарим? — спросила Кристина. — Я помогу. — Нельзя каждый день сладкое. В воскресенье будут тебе сырники. А сегодня надо сварить борщ. — Опять борщ! — скривилась дочь. — Какая же она всё-таки противная, когда чем-то недовольна. Хоть на край света беги, лишь бы эту кислую мордочку больше никогда не видеть. Борщ она, видите ли, не любит. Ладно, ничего, теперь нарочно побольше сварю, чтобы на целую неделю хватило, я тебе покривлюсь. Перешли дорогу, прошли мимо дома Андруховичей, с привычной неприязнью покосилась на их новые окна. Дорогие стеклопакеты, где только люди деньги берут. Иногда кажется, что все вокруг что-то где-то воруют, и только я одна, как дура, живу на зарплату. вежливо поздоровалась с глухой бабкой Вандой, выпалшей на солнышко и застывшей посреди палисадника, как ветхая огородная пугала. Дочь нетерпеливо потянула за руку. «Чего мы встали? Идём домой». «Ладно, идём». Из подъезда нового шестиэтажного дома с большими балконами, где один квадратный метр стоит, как вся бабки Вандина развалюха, вышла рыжая фифа в дурацком жёлтом пальто и короткой, не по возрасту, юбки. «Это какой же надо быть дурной козой, чтобы после тридцати лет показывать ноги? Кому интересно, какие ноги бывают у старух?» И рюкзак еще нацепила, как школьница. Смотреть смешно. «Какая красивая тетя! Как принцесса!» — восхищенно воскликнула Кристина. «Есть у нее такая подлая манера — хвалить посторонних женщин специально, чтобы матери было обидно». «Особенно тех, что помоложе и покрасивее. Ну, в общем, любая старая кошелка сойдет, если вырядилась, как на дискотеку». Мстительно сказала. «Ты такое никогда не будешь. У тебя ноги короткие и разнесет тебя с возрастом, как всю папину родню. Ты в них пошла. Ничего не поделаешь». Дочь снова скривилась. Могла бы, конечно, и зареветь, но и так неплохо. Нора почувствовала, что отомщена. «Борщ?» торжественно сказала она, добивая поверженного противника. «Сейчас придем, переоденешься, вымоешь руки и сразу чистить картошку. И лук. Ясно тебе?» Кристина насупилась, но вместо того, чтобы замедлить шаг и хоть немного оттянуть неприятный момент, пошла еще быстрее. Нора едва за ней поспевала. То и дело, поскальзываясь на подтаявшем льду, впрочем, мучиться пришлось недолго. Уже пришли. «Одно хорошо. Когда забираешь дочь из школы, не надо искать в сумке ключи. Кристина любит открывать двери сама. И запирать тоже любит. Такая вот ключница растет. Маленькая, аккуратная, дотошная старушка. Как у меня могла родиться такая дочь? — Нет, погоди, не так, — сказала себе Нора. — Ставим вопрос иначе. Откуда у меня вообще взялась дочь? — У меня же не... — Почему мы не заходим? — спросила сероглазая девочка в белой шапке. «Мам, я же открыла!» «Мамочка, ты почему стоишь?» «Потому что я шагу не могу сделать», — подумала Нора. «Потому что у меня кружится голова, потому что меня тошнит. Не то от давишнего кофе на голодный желудок, не то от страха. Так сразу и не разберешь. Потому что...» «Капуста!» — сказала она вслух. «У нас дома нет капусты, детка. Совершенно забыла». «А какой без капусты борщ? Сейчас схожу, а ты переодевайся и начинай чистить картошку». Вырвала, наконец, руку из цепкой ледяной лапки и внезапно поняла, что боится повернуться спиной к девочке в белой шапке, к этому странному, чужому, боже, ну, конечно, чужому, ребёнку, к дверному проёму, за которым вместо тепла и уюта обжитого жилища клубится какая-то дымная сладкая мгла, Боится так, словно этот старый одноэтажный дом может прыгнуть на нее сзади, навалиться тяжелым деревянным телом, проглотить, не прожевывая, и тогда уже все, ты его навсегда. Девочка шагнула к норе, хотела что-то сказать, но та не стала слушать. Отступала, пятясь назад, с каждым шагом все громче выкрикивая, «Капуста! Нам нужна капуста! Я куплю капусту и сразу вернусь!» И только когда больно стукнулась локтем об крае распахнутой садовой калитки, решилась развернуться. Пулей вылетела на улицу и бегом помчалась прочь. Каким-то чудом не упала, хотя ноги в пижонских серебряных ботинках то и дело разъезжались на мокром, наздреватом, но местами всё ещё скользком льду. Опомнилась только в фермерской зеленой лавке, куда обычно не заходила, потому что вдвое дороже, чем на центральном рынке. Это даже как-то не смешно. Но сейчас, конечно, не до принципов. Капуста есть? Есть. Беру. И да, буду потом таскаться с нею весь день. С капустой спокойнее. С капустой было настолько спокойнее, что у Норы хватило выдержки поздороваться с продавцом, расплатиться, взять сдачу, аккуратно сложить в кошелек. И только потом, оказавшись на улице, с тяжелым бумажным пакетом спросила себя, что это было вообще? Кем я была? Зачем? Поняла, что совсем не готова узнать ответы на все эти вопросы. И поспешно, пока жизнь снова не передумала быть ее жизнью, пошла по улице вниз к мосту, то и дело всхлипывая от страха и облегчения, с каждым шагом все крепче прижимая к груди круглый капустный качан.